Воровское сообщество никогда не оставляло без последствий убийство своего собрата. Случившееся разбиралось на ближайшей сходке, после чего убийца оправдывался, что бывало нечасто, или ему выносился приговор. Обсуждались условия его выполнения, назывались ответственные. Если виновные скрывались или пускались в бега, то в ход шла почта. Специальные малявы оповещали братву о вердикте высокого собрания, приводились фамилии и клички приговоренных. Так вор Рамаз Батунский счел необходимым взять в бутырку, зашитый в подкладку пиджак, список убийц земляка Тимура Пхакадзе. А после расстрела Глобуса и его помощника Бобона Радиоперехват Интерпола зафиксировал разговор японца со своим смотрящим по Европе тайванчиком. Что происходит в Москве? Убивает одного, другого. Нужно встретиться, разобраться. Не лишне заметить, что диалог велся между абонентами, разделенными Атлантическим океаном. Японец находился в Соединенных Штатах Америки, тайванчик в Германии. Но, тем не менее, гибель членов кланов встревожила их не на шутку. Воры, порой сами того не желая, все чаще оказывались втянутыми в серьезный бизнес. Традиционно разводя концы, выступая арбитрами в спорах между бандами, делящими сферы влияния или невыполняющими взятых обязательств, они неизменно оказывались в стане чьих-либо врагов. Часть авторитетов, не желая отставать от жизни, занялась коммерцией сознательно. И здесь многие стали реальной силой. Вот почему гибель любого законника нередко превращалась в событие, выходившее за рамки уголовного мира и затрагивало интересы деловых людей и даже политиков. До середины 1993 года в столице регулярно происходили локальные гангстерские войны. Трещали автоматные очереди, взрывались автомобили, гибли боевики группировок. Однако все конфликты имели местное значение и не касались сильных мира сего. Настоящим потрясением для бандитской Москвы явилась... Мастерски исполненное убийство Валерия Длогоча, воров в законе по кличке Глобус, входившего в первую пятерку самых влиятельных мафиози. Глобус скончался на месте от сквозного ранения в правую сторону груди. Холодеющее тело шефа было подхвачено многочисленной охраной, загружено в мощный «Шевроле» и спешно доставлено в институт Склифосовского. Не помогло. Позже, когда на место происшествия спорткомплекс Олимпийский подъехали представители Петровки-38, стали известны детали случившегося, а также имена попутных жертв инцидента. Длугач не был завседатаем дискотеки Улисса. Полноценно оттянуться в Олимпийском он пришел лишь в третий раз. Но, видимо, к его появлению... Кто-то тщательно подготовился. Как только в половине четвертого утра в сопровождении восьми человек-охранников «Глобус», не спеша вышел на залитую светом автомобильную стоянку, грохнул выстрел снайпера. Выполнял задание специалист высшего класса. Он поразил живую мишень единственным выстрелом с расстояния 40 метров. Затем, бросив за барьером пандуса, завернутый в клетчатый плед, новенький карабин СКС с оптическим прицелом, сел в поджидавший автомобиль и скрылся. После тщательного осмотра окрестностей нашли СКС единственным израсходованным зарядом. Обнаружили и другие сюрпризы бурной ночи. Так пуля, прошившая глобусы насквозь, рикошетом ранила в ногу старшину милиции патрульно-постового подразделения. А на автостоянке рядом со своим лимузином